Глава двадцать пятая. Вот и встретились. Ослепленный безумной яростью, разум упорно твердит попытаться убить незнакомца в капюшоне. За несколько секунд я успел прокрутить в голове более десяти вариантов развития событий, и итог всех их только один — моя смерть. Осознание того, что не следовало начинать активных действий, которые привели к гибели Матвея, также посетило голову за короткий промежуток времени. «Нужно было просто отдать этот чертов внедорожник», — подумал я, когда незнакомец поднялся, по-прежнему держа пистолет направленным в мою сторону. Только теперь наконец-то удалось разглядеть лицо незнакомца, вернее половину лица, так как черный капюшон скрывает от глаз и все, что находится выше». «Строение подбородка, форма рта и носа, прикушенная нижняя губа – все кажется до боли знакомым. Я знаю этого человека, знаю довольно хорошо». Уловив знакомые черты, мозг моментально начал анализировать внешность незнакомца. Рост под метр девяносто, широк в плечах, но худощавый и чем-то похожий на Савельева. Но тот выше и шире. Человек, который стоит напротив меня с пистолетом, просто не может быть тем, на кого похож». Он не может быть Алексеем Смирновым по двум причинам. Первая. Боец подразделения Альфа-ЦСН-ФСБ Смирнов не станет делать подобных поступков из-за собственных моральных принципов и убеждений. Вторая причина. Алексей Смирнов мой лучший друг. Но даже если отбросить две названных причины, то останется еще третья. Алексей Смирнов мертв. «Я хочу видеть эту морду вслед сказанному». Из-под стола, где лежит мертвый Матвей, последовал громкий смех. «Леха, я не мог сдержаться. Прости меня». Живой и невредимый Савелий сел на пол и, посмотрев на мое недоумевающее лицо, принялся смеяться пуще прежнего. «Шухов, прекращай думать. У тебя сейчас башка от нагрузки разлетится». Скинув с головы капюшон, передо мной предстал живой и невредимый Алексей Смирнов. «Ну, у тебя и рожа. Ты, будь-то, живого мертвеца увидел». «Придурки!» Я по очереди посмотрел на Савельева и Смирнова, сидя за столом напротив них рядом с 15-летним мальчишкой. «Нет, надо же было додуматься!» Встав со стола, начал ходить туда-сюда и говорить. «Я за эти несколько секунд успел придумать кучу способов, как буду тебя убивать. Даже успел подумать о том, что это Шерстнев тебя послал». «Игнат!» «Все нормально. Ты присядь и успокойся», — сказал Матвей. «Матвей, давно он так себя ведет?» — совершенно спокойно спросил Смирнов и, встав из-за стола, направился в мою сторону. «Прилично. Дня 3-4. Это началось с момента, как мы покинули базу Шерстнева. Матвей говорит обо мне так, будто меня здесь нет. Что происходит? Вы можете мне...» Договорить да я не успел. Подошедший ко мне Алексей нанес резкий и сильный удар в челюсть, и сознание потухло. Несколькими часами ранее. Савельев встал с кровати и направился в комнату, где лег Игнат. Убедившись, что Шухов спит, он спустился на первый этаж и сел в угол на стул, так, чтобы в зоне видимости оказалось все помещение. Матвею хочется спать, но он не может этого позволить. Остаться без охраны на ночь – Равноценно самоубийству. Мало ли кто может заявиться. Бесшабашность Шухова сильно удивляет в последнее время. Игнат словно перестал быть профессионалом. С каждым днем он все больше становится похожим на малолетнего пацана, которому на все наплевать. Шуточки и прочие непонятные действия начинают раздражать Матвея, но говорить об этом пока не собирается. С того момента, как он встретил Шухова, и забрал его из Златоуста прошло меньше десяти дней, но за это время тот успел измениться. Конечно, можно принять во внимание факт нервного срыва в связи с потерей двух боевых товарищей, но Матвей знает практически наизусть личное дело Игната. Игнат не сломался даже после гибели родителей. Наоборот, случившееся сделало его гораздо сильнее в эмоциональном плане. Человека с такими крепкими нервами как у этого парня очень трудно найти, теперь в сложившихся условиях апокалипсиса практически невозможно. Раздумье Матвея прервал шаркающий звук, будто кто-то намеренно не поднимает ботинок, чтобы привлечь к себе внимание. Не дойдя нескольких метров до двери, незнакомец остановился и слегка притопнув ногой замер. То, что это не мертвец, Матвей понял сразу и, встав со стула, осторожно ступая и перешагивая через еле различимые в темноте лежащие на полу вещи, направился к выходу. Человек, стоящий по ту сторону двери, вооружен автоматом, который находится за спиной. Его руки пусты, немного подняты и развернуты ладонями вверх. Этим жестом он показывает, что не собирается нападать и проявлять агрессии. Выходить на улицу слишком опасно. В темноте может притаиться второй и выстрелить как только Савельев откроет дверь. Прислушавшись к внутренней сторожевой системе, которая никогда не подводит, Матвей не нашел причин для беспокойства. Деактивировав растяжку, установленную Шуховым, он открыл стеклянную дверь и вышел на улицу, держа в руке пистолет. Два человека в течение минуты молча стояли друг против друга. Первым заговорил Савельев. «Мир и вправду сошел с ума, убрав пистолет в кобуру», Матвей вскинул руки в стороны, приветствуя незнакомца, и шепотом продолжил: Ну, здравствуй, брат. Смирнов нанес четкий прямой удар в подбородок Игната. Шухов успел среагировать и попытался уйти с линии атаки, но оказался слишком медлительным и тут же за это поплатился. Сознание выскочило как чертик из табакерки. Голова опустилась вниз и он, словно тряпичная кукла, завалился на бок, силой грохнувшись об пол. «Можно было поймать его и плавно опустить на пол», — совершенно спокойным видом сказал Матвей. «Думаю, Игнат будет не рад такому обращению с его телом, когда очнется. И, кстати, неплохой удар. Сегодня тебе повезло». Когда Шухов очнется, он ничего не будет помнить. Сев на корточке, рядом с лежащим без сознания Игнатом Алексей Рассерженно посмотрел на сидящего за столом Егора. Не вижу пенала с препаратами. Испуганно соскочив со стула, мальчишка умчался по лестнице на второй этаж. Трудный малый, сложно с ним, ничего с первого раза не понимает. Леха, ты каким был, таким и остался. Что ты хочешь от 15-летнего необученного дисциплине мальчишки? Матвей поднялся с места и пошел в сторону выхода из кафе, открыв дверь, Он остановился в проеме и, повернувшись в сторону Смирнова, сказал, «Знаешь, мне иногда кажется, что ты совсем тупой. Давай, ремонтируй Шухова. А то он сейчас очнется и наваляет тебе за первый нормальный удар в твоей жизни. Я вообще удивился, увидев, что ты чему-то научился. Ты всю жизнь бил, как девчонка». Увидев, как побагровело лицо Смирнова, Матвей тут же вышел на улицу и направился к машине, По пути усмехаясь над тем, как быстро удалось вывести младшего брата из себя. Егор быстро вернулся и принес Смирнову небольшой пенал серого цвета, на котором нет никаких наклеек и обозначений. Открыв его, Алексей извлек оттуда небольшой шприц и две ампулы с непонятным содержимым прозрачного цвета. Шухов протяжно застонал и начал приходить в себя. Не обращая внимания на удивленный взгляд Егора, Алексей спокойно приготовил инъекцию и сделал укол в шею почти очнувшемуся и уже открывшему глаза Игнату. «Хана тебе, Леха!» — успел сказать Игнат и вновь потерял сознание. Ухмыльнувшись над быстрым действием лекарства, Алексей убрал шприц обратно в пенал и вручил его мальчишке. «Дядь Леш, а он не умрет?» — Егор показал пальцем на Шухова. «Укол в шею — это разве безопасно? Просто у меня мама работала медсестрой в больнице, — И я ни разу не видел, чтобы уколы ставили в такое место. Попытался оправдаться мальчишка. Егор, еще раз объясняю. Если ты чего-то не понимаешь, то лучше промолчи. Укол в шею я поставил из-за труднодоступности остальных мест на теле Игната. Я что, по-твоему, должен был с него штаны снимать? Поднявшись, Смирнов с усилием поднял с пола бессознательного Игната и, закинув его на плечо, направился к выходу. Егор... Поднимайся наверх, забирай рюкзак, оружие и возвращайся к машине. Егор, сделай то, Егор, сделай это, пробубнил мальчишка, перебирая ногами ступеньки лестницы. Ходят важные из себя. То не делай, так не говори старших, не перебивай. Дойдя до рюкзака, он положил в него пенал с непонятными препаратами и, рывком оторвав от пола, водрузил на спину и бегом направился вниз, прихватив карабин. Мальчишка очень надеялся на то, что его посадят на переднее сиденье, а не засунут в задний отсек вместе со спящим Шуховым.